Всех пересажали по тюрьмам, как паникеров и врагов народа, не верящих в силы Красной армии. Я ни с кем не делился своими мыслями, но мне казалось, что было бы правильным отвести наши войска на сто-двести миль от границы, дабы избежать первого мощного удара немцев, хорошо подготовив контрудар на отдаленных рубежах. Но кто бы меня стал слушать? Скажи... то будет, вдруг спросил Нафаив. Война? С кем? Конечно, с Германией. А как же договор с нею? Не задавай наивных вопросов, Серёжа. Ты ведь сейчас красуешься по ногий украшенной рубинами. Но когда-то ты носил аксельбанты знающего генштабиста, соображай сам. скажи а мы готовы?» «Нет», — ответил я. «Впрочем, когда и в какие времена Россия была готова? Это ж ее нормальное состояние — быть постоянно не неготовой. Уж не в этом ли и заключена наша тайная, почти мистическая сила ждать, пока жареный гусь не клюнет нас в задницу? Чтобы очухаться и ура, ура, ура!» Нафанаил явно удрученный и долго думал — «Все равно», — сказал он, — «Россия способна вынести любые поражения, но побежденной ей не бывать, и нет такой силы, чтобы сломить тратный дух русского человека, и что бы ни случилось, но церковь всегда останется с народом». 14 июня немцы вошли в Париж. Приезжие из Берлина рассказывали, что город не узнать. Витрины магазинов украсились айсбергами датского масла, громоздились, словно ядра пирамиды голландских сыров со слезой. Сыр немцам, а слезы голландцам. Всюду французские вина. Немки покупают парижскую парфюмерию. Когда автомобиль Гитлера появился на Вильгельмштрассе, берлинцы сыпали под колеса букеты цветов. У нас тоже новости. Последовал здравый указ о введении восьмичасового рабочего дня. Вместо дурацкой пятидневки образовалась старинная рабочая неделя с понедельниками и субботами. И я от души приветствовал этот указ, ибо народ уже разболтался, слишком радуясь успехом советского футбола. «Хватит! Пора браться за дело!» Теперь прогульщиков сажали, а не убеждали исправиться. Но даже в Москве я слышал грохот немецких сапог. Летом 1940 года меня направили в таллин бывший Ревель. К этому времени, согласно договорам с СССР, Государства к Прибалтике размещались наши воинские гарнизоны, а в гаванях, дислоцировались корабли Балтийского флота. Следовало ожидать, что Литва, Латвия, Эстония скоро вернутся в состав нашего государства на правах республик. Я ехал в Эстонию на птичьих правах советника. Заранее предчувствую, что хорошего ничего не будет, ибо гитлеровский АБвер давно опередил нас. Именно тогда, по договору с Германией, началась массовая депортация немецкого населения Прибалтики, которая со времен ордена меченосцев по-хозяйски обживала эти края.